Глава тридцать пятая «А-а-а!» От неожиданности и испуга я отшатываюсь от изгороди и чуть не валюсь с ног. Микки успевает подхватить меня в последний момент. Я не отрываю взгляда от коня. Тот нервно трясёт гривой, крутясь возле ограждения. Громкие звуки, которые он издаёт, мало похожи на ржание. В них будто есть что-то потустороннее, смесь дикого гнева и чистого страха. А его глаза... Клянусь, они как человеческие, смотрят прямо в душу, и в них отражаются все эмоции. Животное настолько напугано, будто увидело собственную смерть, и настолько разъярено, будто не хочет сдаваться ей без боя. "Ная, как ты?" Мики разворачивает меня к себе. Я больше не смотрю на коня, но слышу, как он остервенело впечатывает свои копыта в землю. Мне хочется отбежать ещё дальше от изгороди. "Всё в порядке. Испугалась?" Взирит он по моему лицу. Это было неожиданно. Парень прижимает меня к груди и гладит по спине. Не думал, что лошади могут быть такими агрессивными. Он отпускает меня. Первым делом я оборачиваюсь. Животное замирает, уперев грудь в деревянную ограду и шумно дыша. Похоже, он сам испугался чужаков. Пойдём отсюда. Микки берёт меня за руку. Я только за Мы брём по тропинке, постоянно оборачиваясь. Конь всё ещё кружит у изгороди, бросая нам вслед недобрые взгляды. Я чуть в штаны не наложил, признаётся вдруг парень. Всё так быстро произошло, он надо бы, а ты рядом. Я подумал, тебе крышка, и у меня чуть сердце не остановилось. Теперь, когда опасность позади меня отпускает, я начинаю смеяться, почти истерически. Мики смеётся тоже, и у нас никак не получается остановиться. Хорошо, что не наложил. Мой голос хрипнет от смеха. Я бы с тобой в одной машине домой не поехала. Свидание закончилось бы не на той ноте, на которой предполагалось, отзывается Микки. Он ускоряет ход, и я еле поспеваю за ним через небольшой перелесок. А как ты полагал его закончить? Парень берёт меня за руку и тянет за собой. Сюда. Мы взбираемся по покатым корням деревьев и оказываемся на той границе, где сходится чёрный бархат леса и каменистый берег. Нам остаётся лишь сбежать вниз по склону, и река будет у наших ног. Осторожнее. Парень заботливо придерживает меня, помогая спускаться. Мне вдруг сделалось не по себе, признаюсь я. Где-то по лесу бродят поисковые отряды, а мы вот так запросто пришли погулять у реки. Ты предпочла бы рыскать с ними по лесу? улыбается Микки. Не знаю. Или ты боишься волков? Я инстинктивно оглядываюсь, тьма осталась в лесу. Здесь, на открытом пространстве возле воды, кажется, что ничего не может причинить нам вред. Думаешь, стоит бояться? Со мной нет. Парень спрыгивает с валуна и вытягивает руки. Давай. Он такой сильный и уверенный в себе, что у меня не возникает сомнений. поймает. И я делаю шаг, которым сила притяжения отправляет меня к нему в объятие. Совсем по-щенка улыбается Мики, подхватив меня за талию. Мы смотрим в глаза друг к другу, наши лица так близко. Спасибо, выдыхаю я, и парень ставит меня на землю. Почему ты живёшь с тётей? спрашивает он, когда мы двигаемся дальше. Своего отца я не знаю, а мама умерла много лет назад. Я Я тогда ещё только родилась. Это не лучшее из объяснений, знаю. Прости. Его голос звучит глухо. Ничего. А вообще тебе тут нравится? В Ренвинде? Я перешагиваю через камни. Мне нравится лес. Тут он везде. Соглашается парень. Город будто прорвался из земли посреди густой чащи. Точно. Вот только к сдешней погодке никак не привыкну. Похоже, солнцезащитный крем мне так и не понадобится. Нет, что ты. Летом тут бывает жарко. Микки оборачивается, чтобы подмигнуть мне. Целых пару дней. Я толкаю его в плечо и смеюсь. Наконец мы приближаемся к реке и садимся на гладкое выброшенное на берег бревно. Можно вопрос? Да, кивает Микки. Кто такая Кая? смущённо спрашиваю я. Ты упоминал о ней однажды. Взгляд Микки изучает меня. Это девушка, которая мне нравилась. Вы встречались? Он сглатывает. На тот момент мне хотелось бы. Затем трясёт головой. Но ничего такого между нами не было. А потом? Потом что-то случилось, и она заболела. С того момента я её не видел. Прости. Опускаю взгляд под ноги, где ветер играет песчинками на камнях. Её брат был против наших встреч, говорит Микки. Почему? Наверное, потому что она на год младше меня, он усмехается. Хотя нет, потому что я из простой семьи, а этот выскочка считает себя знати. Бьёрн, я чувствую, как взгляд Микки обжигает мне шею. Да. Вот откуда ваше с ним разногласие. Возможно, либо мы просто органически не перевариваем друг друга. Мы молчим несколько минут. Затем я прошу. «Спой мне». «Я так не могу», — хрипло отвечает парень. «А если так?» Я отворачиваюсь. Мы садимся спиной к спине. Не знаю, получится ли. «Получится», — заверяю. Я уже закрыла глаза. Микки прочищает горло, но молчит. От его спины идёт тепло, и я ощущаю, как тяжело он дышит. А дальше происходит что-то. Отчего у меня мурашки разбегаются по всему телу? Воздух становится свежее, тучи над головой теряют стальной блеск. Микки поёт не громко, будто пробует ветер на вкус, будто шепчет что-то. Но у меня голова кружится от осознания, что каждый звук его песни абсолютно прекрасен. Парень чувствует уверенность и поёт громче. Мне начинает казаться, что это сама природа говорит с тобой. Я открываю глаза и вижу, как ветер ласкает горы, как он проносится по мягким верхушкам деревьев, как гладит траву на взгорье. В этой песне не разобрать ни слова, но все звуки живые и величественные. Они идут из глубины души, они и есть сама душа. Я слушаю и погружаюсь в какой-то транс. И когда мелодия обрывается, словно выныривая из сна, не понимаю, что это сейчас было, но мне хочется ещё. «Какая глупость!» — произносит Микки. «Не верю, что я сделал это перед тобой». «Это было потрясающе!» — признаюсь я, поворачиваясь к нему лицом. Судя по взгляду, парень пытается понять. Не шучу ли. «Я уже говорил тебе, что ты мне нравишься, Нее!» Лукаво улыбается он. «Ты сказал это моей тёте. Краснею я. Тогда повторю это лично тебе». И после глубокого вдоха Микки целует меня.